Глава одиннадцатая. Утро наступило внезапно. Так внезапно, что Веспа едва не свалился с жесткого и узкого ложа, на котором спал в отведенной ему комнатушке. Во сне ему казалось, что он барахтается в бурных волнах Сагдийского пролива, прямо напротив пяти башен на Скаломирре. Место, надо сказать, было опасное. Изрезанное подводными скалами дно — стремительное и холодное течение. Корабли обычно обходили пять башен и Звездный остров, крошечный клочок суши с обсерваторией, далеко южнее, так что лишь на горизонте виднелись светлые точки парусов. А теперь Квинта каким-то образом закинула в море между берегом и обсерваторией. Совсем недалеко, но он неплохо плавал. Однако сейчас волны как нарочно плескали в лицо, не давали ему как следует вздохнуть. Течение тащило прочь от берега, к скалам звездного островка, где прибой взметывался пышными султанами до самых вершин обсерватории, где его неминуемо бы разбило о камни. Квинт выбивался из сил, отплевывался, пытался нырнуть. Бесполезно, море оказывалось сильнее. Он уже готов был сдаться, но вдруг нащупал под собой странную опору. Какой-то морской зверь, дельфин, ледяной кит, подставил ему мощную черную спину. Квинт благодарно ухватился за острый плавник размером с дверное полотно, и зверь начал подниматься. Вода с шумом стекала с покрытой мелкими чешуйками кожи. Веспа видел ее так же ясно, как наяву. Открылось, дыхало, извергнувшие водяные брызги вперемешку с теплым, пахнущим рыбой воздухом. Квинту случалось слышать байки о том, как морские звери помогают тонущим, и он подумал, что кит сейчас подплывет поближе к пяти башням, откуда уже легко добраться до берега, но нет». Покрытая черной шкурой спина поднималась все выше и выше. Квинт уже с ужасом вцепился в плавник, оказавшийся лишь одним из многих громадных плавников. Дыхало, фыркали, и впереди, и сзади. Это был не ледяной кит, не морской грифон, и уж, конечно, не дельфин. Это был самый настоящий левиафан, Древнее мифическое существо размером превыше иных островов, и этот самый Левиафан каким-то образом поместился в крошечном проливе. Впрочем, нет, свышены выгнутой горбом спины, Квинт видел, как громадный зверь, поднимаясь, взламывает берега. Вот сдвинулся и обрушился в море звездный остров. Белый купол обсерватории просел и исчез в волнах. Вот рухнули, сминаемые раздвигающимися скалами, пять башен, и воды взбурлили в новосотворенном заливе. Вот, наконец, рассыпался сам скаламир, а чудовище росло и росло, расширяя боками уже берега Корвуса и заморья. Кипело меж проливья, разливалось море арморики, Мир затрясся не в силах вынести эдакую тяжесть. И когда казалось, что и сам Араллор сейчас рассыплется, Ударил набатный колокол, Знакомый Квинту Фабию колокол Капитула, Созывавший магов на совет. Только сейчас он бил и бил, Размеренно, непрестанно, словно звал на последнюю битву. Впереди всклубилась туча, засверкали молнии, на глазах в прозрачном воздухе возникла исполинская воронка торнадо, и на Левиафана обрушился шторм, которого никогда не знал этот мир. Квин заорал, пытаясь спастись от ветра, вцепился в плавник руками и ногами. «Куда там?» Ветер ударил его, словно таран оторвал, швырнул в полную дождя и молнии бездну. Дыхание пресеклось. «Сожри меня, Мантида!» Мак вытер обильно проступивший пот. В голове все еще шумело после удара, сердце колотилось как бешеное. «Приснится же такое!» В окошко под потолком весело светило солнце. Неужто Тил, бездельник, не разбудил его вовремя? «Будет ему за это вольное! Ох, будет!» Но колокол Капитула и впрямь ударил, призывая магов. «Сожри меня! Ох!» Его окатило горячей волной, словно он попал под выброс сырой магии или под чужое плохо сформированное заклятие, когда сила расточается и бьет куда ни попадя. «Сила? Откуда здесь...» Столько силы, и кто бы вдруг начал ею лупить по резиденции совы? Магия, внезапно ударившая его, так же внезапно схлынула. Веспа побросился к двери, даже не одевшись. Тил бежал к нему по коридору, лицо перекошено, волосы в беспорядке. «Господин, господин, не гневайтесь, господин, тут такое...» — Я уже понял, что тут такое, — буркнул Квинт. — Говори внятно. — Шторм! — выдохнул раб. — Шторм силы, господин! Вначале был удар, а потом... — Вот, поглядите! — он указал в окно. В ясном утреннем небе среди легких облачков переливались, сплетаясь и расплетаясь призрачно-зеленые змеи магического сияния. Обычное дело на дальнем севере и юге — Но не здесь. А еще в резиденции, где обычно стояла сонная тишина, слышались возбужденные голоса и хлопанье дверей, чьи-то указания и торопливый стук подошв по ступенькам. Кажется, высокоученые коллеги таки вспомнили про астрономус, башню для звездных измерений, и сейчас спешно снимали показания со сдвинувшихся потоков. И что тогда он? «Веспа делает здесь!» «Тил!» — начал было Квинт и умолк. Бронить раба за небрежение не следовало. Судя по солнцу, заседания в Капитуле должны были начаться еще не скоро. Однако внезапный шторм все изменил. Капитул срочно созывал всех магов. Следовало навестить коллег в астрономусе и бежать туда». К тому моменту, когда Цезарь прибыл на собрание, буря почти утихла. Квинт едва успел его опередить, пришлось как следует побегать, зато у него под мышкой был зажат свиток, наскоро составленный в астрономусе. Конечно, измерения и подсчеты примерные, все это еще нуждается в уточнении, однако они вполне позволяли оценить катастрофу. Магистральные потоки сдвинулись, Ненамного, однако же достаточно, чтобы повлиять на работу заклятий на всем Араллоре. А центр возмущений находился на севере. Что-то случилось там, где в своей твердыне строила планы северная ведьма. Что-то настолько из ряда вон выходящее, что сдвинуло все основные потоки магии. Что-то, похожее на казус Элмириуса». При мысли об этом Веспа аж похолодел. Когда такое вот складывается одно к одному, это не может быть случайностью. Пойманный конструкт, Кор Двейн, отправивший на север разведывательную экспедицию, Лар Теренций, спешно собирающий все сведения касательно гибели Элмириуса, тайное, хоть на самом деле и не такое уж тайное общество магов, препарировавших вчера конструкт. Все это были звенья одной цепи, но связать их Веспа пока не мог. Император махнул рукой, прерывая словословие Ауктора. «Достаточно! Благодарю, уважаемый Сивил! Великий Капитул, многодостойные чародей, ордена и свободные маги, мы были принуждены собрать вас всех раньше по причине вам очевидной. Скрипучий голос Цезаря далеко разносился по притихшему залу. «Потому прежде установленной на сегодня повестки я, император, ваш доминус и защитник всех жителей Корвуса, желаю услышать ваш голос. Что случилось сегодня утром? Ордена, я слушаю вас. Ворон, весы, щит». Поднялся памятный веспе по первым прениям Ливий Астурций, один из первых воронов. Почему-то высоко поставленные вороны не все сегодня здесь. Не было Каесениуса Самарона слывшего одним из тех тайных людей, кто держит в своих руках внешние дела империи. А был ли он третьего дня? Веспа не мог вспомнить. Величайший Август Доминус! А с Турцией с достоинством поклонился, прижав ладони к груди. «Высокоученые коллеги, дозвольте начать, хоть я и немного могу сказать. Утром над Константией бушевал магический шторм, подобного которому мы не видели уже давно. Сравнить с ним можно, если память мне не изменяет, гибель города Элмириуса триста лет назад» и особенно мощные выбросы силы из областей сердца пламени примерно раз в столетие. Впрочем, они все равно слабее. Влияют лишь на прилежащие земли Шипсута. Причины шторма нам покуда неизвестны. Однако все измерения, какие мы успели произвести, однозначно указывают на север, в области, занятые так называемой «северной ведьмой». Он откашлялся, словно дальше ему было неловко продолжать. — То есть источник этих возмущений — ледяная твердыня? — медленно спросил император. — Мы хм, не можем утверждать наверняка величайший. Ливий Астурций прижал руку к сердцу, опустил глаза. — Но там, на севере... — Нет других сил, э -э могущих вызывать столь разрушительный эффект. — Я понял, — Цезарь махнул ему рукой. — Это мы все поняли. Что вы скажете о последствиях, досточтимой левих Аструций? — Увы, многие заклятия перестали работать как должно, — ворон вполне искренне вздохнул. Последствия разрушительны. Буря была недолгой, однако она вывела из строя почти всю сильную волжбу Заклятия выше седьмого уровня сейчас попросту опасны. Капитул притих. Все случилось только что. Маги не успели ни ощутить, ни осознать масштабов катастрофы. Такой же, как триста лет назад, когда из-за гибели Элмириуса весь Араллор — На некоторое время лишился возможности использовать силу. Император прищурился. То есть, если верить вам, все заклятия с привязками к магистральным потокам не работают? Работают, о величайший Август Доминус, но куда слабее или не так, как положено. Мы еще не успели проверить. «Что мне скажет орден совы?» Цезарь в упор взглянул на Квинта своими желтыми, немигающими глазами. Взгляд был до да нельзя неприятный. Но Веспа не опустил глаз. Он встал и предъявил принесенный свиток. «Мы не столь многое успели, от трижды величайший. Высокоученые коллеги мои продолжают работать в астрономусе. Я же принес в капитул предварительные расчеты». «Да, любезный коллега Ливий Астурций совершенно прав. Произошла катастрофа, подобная той, что мы в Ордене Савы называем казусом Элмириуса. И даже если верить предварительным измерениям, большая. Магистральные потоки силы сдвинулись с мест, некоторые значительно. Все потоки изменили свои значения, некоторые, постоянные, похоже, сделались переменными». Возможно, что есть и обратные превращения, но пока что прошло слишком мало времени, чтобы это заметить. Вечером станет видно, насколько пострадали небесная сфера и расположение звезд. Но уже сейчас понятно, что все сколько-нибудь значимые заклятия придется пересматривать и пересчитывать, дабы они продолжали работать. Сейчас, увы, без особого риска можно разве что только свечу зажечь. «Здесь...» — он поднял свиток, развернувшийся с громким шелестом. «Только измерения и самые простые расчеты. Но и они показательны. Вы можете сами убедиться». «Пустите по рукам!» — крикнул кто-то со стороны лиры, нарушая регламент. Однако император лишь кивнул. «Дайте посмотреть всем, Веспа. Благодарю». «Итак, любезные мои маги!» «Мы с вами внезапно и без объявления войны оказались ввергнуты в почти что полную беспомощность. Еще день назад вы надували щеки, меряясь учеными степенями и магическими умениями, а теперь каждый из вас не сильнее деревенской травницы. Так?» «Это временно!» — о, трижды величайший, — рискнул возразить Астурций. Все же храбрости ему было не занимать. Сова пересчитает значение потоков и соотношение со звездами. Мы подправим заклятие. Все вернется. Вам напомнить, сколько времени это потребовало после Элмириуса? Император поднялся, чего с ним ни разу еще не случалось на собраниях. Поднялся и захохотал, словно грозовое божество. Вы забыли, что тогда Корвус Год оставался без прикрытия своих знаменитых орденов? что случилась война трех берегов, отнявшая у нас межпроливье, так по сей день и не отвоеванное. Забыли о чудовищных потопах на востоке и засухах на западе, о голоде, постигшем народ Корвуса в тот год. Но трижды величайший пострадал весь Араллор, не только мы. Неважно цезарь уже овладел собой и вновь опустился в кресло, сухощавый, седой, очень прямой. У нас нет этого года ворон. Не ты ли третьего дня пытался убедить нас, что угроза так называемой северной ведьмы раздута и преувеличена. А с Турцией молчал, Зато поднялся другой чародей, при одном взгляде, на которого у вязпы забилось сердце. лар, Теренций Фарк. Что же он скажет? — Я прошу слово, многодостойный Севил, слово о величайший и светлейший Август Доминус. — Я слушаю весы, — проскрепил император. — Да простит меня трижды величайший Август Доминус и все высокоученые коллеги, но у меня нет объяснения произошедшему, кроме лишь догадок. Но нет и сомнений в том, что северная ведьма начала атаку. Атаку на все обжитые земли к югу и на Корвус в том числе. Мы не ждали этого. Мы лишь начали задумываться об исходящей с севера угрозе. Однако сама ведьма не дремала. Лар Теренций выпрямился. Чем-то он напоминал сейчас самого Цезаря. Такой же седой, сухощавый и прямой. Так уж вышло, что я уделял много внимания Проблеме Элмириуса. Да и кто из нас не отдал дань этой тайне? Разрозненные записи исследователей, Хроники экспедиций к руинам. Каждый маг, так или иначе, Ломал голову над загадкой гибели Элмириуса, Но так и не разгадал ее. «Увы, я не исключение, любезные коллеги. Но я понял кое-что другое. Там, на севере, до сих пор лежит нечто способное изменить весь наш мир. И это мы не должны оставлять никому другому. Империя Корвус ближе всех прочих земель находится к дальнему северу, и прямые интересы ее... «Требует от нас немедленно навести там порядок». «Что ты предлагаешь, Фарк?» — в лоб спросил император. Обычно бесстрастный, он сейчас нахмурился. «Я предлагаю войну, мой повелитель, победоносную войну. Мы, маги Корвуса, были слишком беспечны». Слишком мало внимания обращали на то, что лежит вне пределов империи. Слишком легкомысленно относились к внешним угрозам. В том, что сейчас происходит, есть и наша вина. Но мы готовы ее искупить. «Не говори за всех, Фарк!» — крикнули опять со стороны Лиры. «Мы не желаем кровопролития». «А кто желает?» — усмехнулся чародей из весов. Однако не забывайте, если не мы, то нас. Империя богата, и желающих присвоить эти богатства на всем Оролоре предостаточно. — Ты во всех видишь угрозу, — не унимался оппонент. Впрочем, это была оппонентка. Веспа удивился, узнав ее. Та самая Цинтия, серебряный соловей, знаменитая певица. Гул голосов под куполом нарастал приливной волной. Ауктеру пришлось даже задействовать деревянный молоточек, чтобы утихомирить расшумевшиеся собрания. — Я понял твой порыв, Теренцифарк, — заметил Цезарь, едва стало возможно говорить. — Изложи свои соображения, свои доказательства. Война, как ты знаешь, дело дорогое, а кроме Капитула у нас есть еще и Сенат. Старый маг словно ждал этого. «Изволь, величайший, первое соображение — сейчас беспомощны все маги. Все маги Араллора от Крайнего Севера до Крайнего Юга не могут сделать ничего сложнее зажженной свечи. И это, повелитель, делает нас на время сильнейшими, благодаря нашим доблестным легионам. Второе. Если катастрофа на севере случилась дважды, она случится и трижды и четырежды, чтобы там не опрокидывала нашу магию, мы обязаны взять это в свои руки. Тут Веспа резко перестал слушать, его словно дубинкой по голове огрели, а ведь это идея совершенно безумная, невозможная, но идея. И почему же невозможная, кстати? А что, если ведьма рассчитала магический удар? Что, если последствия его неожиданны только для нас, а ведьма... Ведьма подготовилась заранее, пересчитала взаиморасположение потоков и созвездий, и заклятия свои заранее переделала, чтобы быть готовой. Неужто Фаргу это и в голову не пришло?» Тогда кажется, что мы опираемся только на мечи легионеров, тогда как в руках у ведьмы весь магический арсенал. Что, если подобные сдвиги вообще возможно просчитывать? Но тогда выходит Фарк прав, и у кого в руках будет наибольшее количество силы, тот и будет править миром. Как захочет, так и сдвинет созвездие. Да, но... Возможно ли это раз за разом? — Но отчего нет, — заспорил Квинт сам с собой, — если, возможно, просто перемешать всю магию, как было триста лет назад, когда погиб Илмириус. Оказалось, эти вопросы пришли в голову не одному Веспе. Слово взял свободный маг Кордвейн, и говорил он точно то же самое. — А если, о высокоученные маги орденов, и ты, Август Доминус, — Все не так просто. Где доказательства того, что ведьма не совершила этого удара, рассчитав для себя заранее его последствия? Если вся магия осталась при ней, как и была, и где доказательство того, что это совершила именно она? Элмириус, как мы знаем, случился еще до ее появления. «Разумные доводы, чародей!» — буркнул император. Мы понимаем, Фарк, что быстрый удар в любой войне сулит победу. Однако лезть на север, не разведав обстановки, неразумно. Чародей из весов принялся возражать, но Веспа опять упустил нить прений. Колебальника понять можно. Он и сам тешит душу в сражениях, и теренции всегда наживаются на военных поставках. Этого только младенцы не знают. Однако ни Фарк, ни Цезарь понятия не имели кое о чем другом, а именно о розоватых кристаллах, извлеченных вчера из недр конструкта Кором Двейном. о кристаллах, способных упорядочивать и фокусировать сырую рассеянную силу. И вот как они будут работать сейчас, совершенно непонятно. Может, они крепко привязаны к нынешним условиям, но что, если нет? Вдруг осенила веспу. Что если им, этим кристаллом, все равно, куда и как далеко сдвинулись созвездия и потоки, и они будут работать точно так же? Ведь у сырой, дикой силы нет направления и формы. Ему очень захотелось вскочить и немедленно проверить свою догадку. Если это так, то, выходит, ведьма и впрямь осталась при всех своих чарах. И просчитывать ей даже ничего не надо, если, конечно, она не решила спуститься из высоких широт сюда, на юг. А что? Возможно и такое. Империя и все прочие государства, опирающиеся на мощь магов, сейчас слабы как никогда. Однако мысль, пришедшая ему в голову, не отпускала. Нет, что-то еще промелькнуло перед ним, кроме Идеи о заранее просчитанном и направленном ударе. Что-то еще очень-очень важное. Северная ведьма. Удар немыслимой силы, что лишил весь оралор волжбы. Кристаллы, позволяющие собирать рассеянную силу. Кристаллы! Вот, вот оно! Веспаш задохнулся. Магические кристаллы — суть не только камни, сколько спрессованные, сплетенные и сцепленные между собой заклятия, спрессованные до такой плотности, что принимают твердую кристаллическую форму. Те, что вчера Кор Двейн извлек из конструкта, исключением не являлись, и перед узким кругом друзей и соратников — теперь стояла задача по полной их расшифровке, в каковой веспа надеялся принять самое живое участие. Кристаллы эти, если верить Двейну, собирали и упорядочивали сырую магию, делая ее пригодной для любой волшбы в Оролоре. А если... А если использовать этот принцип здесь и сейчас? Разбалансировать, расфокусировать, разложить упорядоченную силу вновь и собирать ее при помощи таких вот кристаллов или чего-то подобного. Это же наверняка будет быстрее, чем вновь производить все астрономические наблюдения и переписывать все имеющиеся заклятия. Тогда и старые сгодятся. Интересно, додумается ли до этого Двейн и его узкий круг? Там много весьма неглупых и умелых чародеев. Однако порой в очень умные головы почему-то не приходят простые и очевидные решения. Эту идею следовало хорошенько обдумать, а главное — решить, как ее преподнести и кому. И, конечно, для начала разобраться в кристаллах. Споры меж тем закончились. Ауктор Сивилл после краткого разговора с Цезарем ударил в маленький гонг, означавший окончание великого капитула. Что, уже все? Император Тит Марций Цельс поднялся, по-прежнему неестественно прямой и высокий. «Капитул! Высокоученые и многодостойные маги! Ордена и свободные чародеи!» Когда требовалось, старый император умел говорить торжественно. «Как глава капитула...» всеречь общего собрания. Я принял решение закончить его досрочно. Все вопросы, касающиеся безопасности империи и расходования средств, отныне буду рассматривать лично я. Вы же немедля приступайте к полной ревизии заклятий и возвращению магии к ее полной силе. Сава. Веспа едва не вздрогнул от неожиданности, однако вовремя вскочил и поклонился. Фаби Веспа!» — император отличался отменной памятью на имена. «Я жду к вечеру развернутый доклад о состоянии магических потоков и времени, потребным нам для полной перестройки, а также о необходимых для этого средствах. Нужны помощники, подмастерья, рабы? Не ко мне! Потребуются маги? Дадим и магов! Ваши расчеты сейчас — дело архиважное!» «Щит! Осмотрите ваши амулеты и оружие. Жду доклада, что работает, а что нет. Ордена! Все, что знаете о Дальнем Севере и о ведьме, передайте Теренцию Фаргу. Отныне он и весь Орден Весов занимается Севером». «Хм! Свободный чародей Кордвейн, я видел вчера твой доклад об экспедиции на Север и прошу тебя ответить на кое-какие вопросы». «Не сейчас и не здесь, а мне лично». Веспа аж сглотнул. Как не похож был этот цельс на привычного, медлительного, скупого в речах и осторожного правителя. На правителя, не развязавшего ни одной крупной войны, обходившегося интригами и маневрами, про которого даже Куртия говорила, хитер, но не неумен. Может, и не неумен, но, когда надо, весьма решителен». Великий Капитул завершался до особого эдикта, и на время вся полнота власти в орденах переходила к великому магистру Цельсу. Такое бывало раньше, но никогда в его правлении. «Странно это», — мелькнула мимолетная мысль, — «всего лишь магический шторм и такие последствия в империи. Но, может быть, Цезарь только ждал повода для такого решения?» Может быть, может быть. Человек, более искушенный в интригах Константии, наверное, сделал бы больше выводов, но Веспа пока мало что знал. Да еще должен бегом бежать в резиденцию совы, сводить все измерения и весь анализ в одном докладе для императора. Но с Куртией, конечно, следовало поговорить еще разок. Давно стемнело. И знаменитые на всю империю механические часы астрономуса, самые точные и самые сложные, пробили час до полуночи, когда Веспа, наконец, вернулся в свою комнатку. Идти к подруге было уже поздно, да и сил не осталось. Сказывался день, проведенный в беготне и лихорадочных подсчетах, и беседа с императором. Старый цезарь, прозываемый недоброжелателями Гадюкой, умел вытрясти из собеседника душу. Один немигающий его взгляд чего стоил. От этого взгляда у веспы сердце начинало неровно стучать, а ладони потели, как у шкалера на экзамене. И все же он сделал доклад, качеством которого цезарь, кажется, остался удовлетворен, качеством, но не содержанием, ибо проведенные в торопях измерения ясно указывали на сдвиги всех основных магических констант. Это было даже хуже, чем после Элмириуса. Там изменения в потоках и светилах были лишь количественными, сейчас же сила изменилась качественно». Следовательно, имевшиеся доселе заклятия будут не только работать гораздо хуже, они будут искажаться, и результат волшбы никто не сможет предугадать. Собственно, некоторые уже успели убедиться в этом на горьком опыте. Какой-то бедолага из Щ.И.Т.а, невзирая на запрет, решил попрактиковаться в боевой магии. Должно быть, хотел проверить, как сейчас работают верные, как смерть огня шары, Впрочем, этого уже не узнать. Чары необъяснимым образом обратили мага в лягушку. Это была высшая, сложнейшая, необратимая трансформа с частичным переходом вещества в энергию. Все, что Орден мог теперь для него сделать, поселить в прудике возле резиденции. Больше желающих пробовать не нашлось. Веспа на заплетающихся ногах дотащился до резиденции совы, и едва не застонал, завидев кора Двейна, поджидающего его в пустынном вестибюле. Чужак же, на удивление, выглядел бодрым и полным сил, точно и не было никакого шторма, никакого капитула, никакой суеты. А ведь он тоже выдержал аудиенцию у Цезаря. Как, как ему это удается!» Впрочем, Двейн пришел не один. За спиной у него, скромно опустив взгляд, стояла женщина удивительной красоты. На вид девушка лет семнадцати, в полном расцвете юных лет, со словно высеченным из наилучшего мрамора лицом. Самым же удивительным в ней были волосы каскад золотых волос, скрывающих тело от плеч до самых пят. Из-под этого шелковистого плаща виднелись лишь изящные ножки, обутые в легкие сандалии. Веспа уставился на нее во все глаза, презрев законы приличия. Так вот она какая, загадочная, названная сестра-чародея Двейна. До сих пор он лишь слышал о ней. «Любезный мой Веспа, дружище!» Кордвейн обнял его, точно встретил давно потерянного брата. «Мы уже не чаяли дождаться. Вот, познакомься, моя названная сестра Соллей, одна из сильнейших чародеек и прекраснейших женщин в этом мире. Разве я не прав?» «Счастливо знакомству!» — прозвенела Соллей, подавая Веспе руку для поцелуя. — Весьма польщен, — пробормотал Квинт, едва касаясь тонких пальчиков. Нет, она положительно его смущала. — Мы с сестрой понимаем, сколь неуместен наш визит в это время, — продолжал Двейн. — Однако дела не спят и не ждут. Дружище Веспа, не откажешь ли нам в любезности, не допустишь ли нас в астрономус? Пока ночь, мы хотели бы сделать кое-какие измерения, весьма не бесполезные для всех нас. Нам бы всем не мешало поработать ночью, пока светило хорошо видны, подумал Веспа. Однако и он сам, и маги представители слишком устали сегодня. Впрочем, ему то вряд ли придется выспаться. Красавица Саллей словно угадала его мысли. Мы просим прощения, что лишили вас отдыха, пропела она. Какой же у нее приятный голос, словно нежный серебряный колокольчик. Мы с братом просим прощения, и в качестве платы дарим это. Она протянула наглухо запечатанную бутылочку, наполненную какой-то темной жидкостью. «Эликсир, придающий силы», — пояснил Двейн. «Никакой магии, чистая алхимия. Да и сделан давно. Шторм никак на нем не сказался. Выпей, Веспа». Я сейчас такой же выпью. Мы с Соллей хорошие алхимики, но наш названный брат, Скьольд, просто непревзойденный. Это он варил. Эй, раб, вина разбавленного принеси. Тил, ошивавшийся у лестницы, рысцой понесся в поварню. — Я бы и без этого допустил вас в астрономус, — Квинт махнул рукой. Там сейчас свободно, и мы никому не помешаем. А сова никогда не препятствовала исследованиям светил, кто бы их ни проводил. Но за эликсир благодарю. Он сейчас весьма кстати. Тил уже тащил поднос с кувшином и тремя оловянными кубками. Подкрепи силы, дружище, и пойдем. А ты, Кордвейн ткнул пальцем в Тилла, позаботься о еде. И господин твой голоден, и мы с сестрой... Неси все в башню, понял? Надо же, впервые здесь, а распоряжается как хозяин. Квинт капнул эликсира в кубок. Вино забурлило, повалил пар, приятно пахнущий пряностями. Кисловатое дешевое вино сделалось теплым и терпким, без следа, растворяющим усталость. В астрономусе было тихо и темно. Знаменитый раздвижной купол закрыт. Громадная зрительная труба висела над головами вошедших, поблескивая стеклами и начищенными бронзовыми деталями. Вдоль стен тянулись рабочие столы, заваленные вощенными дощечками разной степени изношенности, магическими кристаллами и амулетами. Стояли стеллажи со свитками и кодексами, астролябиями и квадрантами, малыми магозрительными трубами, абаками и моделями небесных сфер. Пожалуй, астрономус был любимым уголком Квинта во всей резиденции. «Как бы остаться и посмотреть, что они будут делать», — подумал Веспа. Однако Двейн опередил его. «Дружище, Веспа, с твоей помощью дело пойдет гораздо быстрее. Не согласишься ли не только присутствовать, но и поучаствовать? Да, когда надо, этот чужак умел расположить к себе» чего у него было не отнять, так это искренности. Работа закипела. Квинт по просьбе Двейна раскрывал разные секции купола, передвигал зрительную трубу, что само по себе требовало немалых усилий, находил нужное светило то оптической, то магозрительной трубой, выясняя координаты и расположение относительно новых магистралей силы. Двейн с сестрой вели записи и расчеты, причем необыкновенно быстро и точно, чему Квинт не переставал поражаться. Однако и он, хоть и не записывал, но запоминал увиденное и сосчитанное. Очевидно, выпитый эликсир каким-то образом обострил его память. И из этого складывалась странная картина. Их интересовали окрестности Араллора, Даже не так — Их интересовало расположение мира относительно соседних миров и потоков магии, не только омывающих Аралор, но и внешних. Они что, подозревают, что этот магический шторм вовсе не дело рук ведьмы и вызван извне? Однако все измерения однозначно указывали на север, как на центр возмущений. Выяснить это можно было только одним способом. Хм... Любезный Кор, в Веспе с трудом давалось откое дружеское обращение. Не подскажешь ли, от чего тебя и твою прекрасную сестру интересуют внешние миры и потоки силы? Ведь что бы ни случилось, на севере это случилось внутри Араллора». Кор Двейн кивнул, вглядываясь в расчёты, словно ждал этого вопроса. Однако ответила Саллей: Милый Веспа, у нас есть разные идеи. Мы, как и все маги, ищем причину возмутившую силу в Араллоре, но причина это может лежать и вовне. Более того, нас всегда интересовало окружение Араллора. Мир чрезвычайно богат магией, и это не может не влиять на прилегающее пространство. Очень жаль, что ордена в свое время не уделяли ближайшим мирам достаточно внимания. Веспа пожал плечами. «Нам хватало своего мира. Кроме того, нам и искать нечего. Дикие земли, вроде пустынь в Шепсуте, полно магических тварей, но мало плодородной земли и морей. Так, по крайней мере, написано в отчетах экспедиций. Я читал некоторые из них в архивах совы. Но ведь вы, простите за мою настойчивость, не ищете сейчас нечто из ряда вон выходящее?» Иначе мы бы первым делом измерили остаточные возмущения в потоках, а не соотносили светилые потоки ораллора с внешними. — Вот, сестрица, — торжественно заявил Кордвейн, — теперь ты видишь, что я не ошибся в нашем молодом друге. Ты на редкость проницателен, дружище. Да, все именно так. Мы не ищем какого-то прямого внешнего влияния. Мы лишь хотим узнать новый расклад сил, и понять, не могло ли что-то, какой-то естественный ход вещей, вызвать бурю. Вот смотри. Он подтянул к себе столик на колесиках. В былые времена для этого достаточно было прищелкнуть пальцами, активируя динамический кристалл. Квинт невольно вспомнил Куртию. Как там она? Все ли у нее хорошо? На столике красовалась модель основных магических потоков Араллора и окрестностей. Модель, сделанная знаменитым механикусом из резца, фабрицием барбой. Внутренние потоки изображали серебряные кольца соответствующей ширины и диаметра, подвешенные на упругой проволоке. Минимумы и максимумы силы можно было обозначить скользящими по ним драгоценными камнями. Внешние же потоки обозначались кольцами медными с маркерами из янтарных и обсидиановых шариков. Все они крепились подвижно, и при необходимости можно было каждое кольцо расширить либо сузить в зависимости от наполнения или истощения потока. А что самое замечательное, Барба сделал эту модель без единого грана магии. Чистая механика. Словно знал, что однажды Понадобится именно это. Кордвейн поставил перед собой этот маленький араллор, посмотрел на него задумчиво. Квинту этот взгляд не понравился. Так скульптор смотрит на кусок мрамора, из которого задумал высечь прекрасную статую на зависти восхищения Валерия ву форму в хартониуме, величайшему форму империи. Скульптура-то интересна. А каково мраморной глыбе? Если верить нашим расчетам, внутри Араллора все потоки сместились относительно северной точки примерно на пятнадцать градусов, причем неоднородно, то есть вот так. Двейн ловко сдвинул серебряные кольца, словно работал с этой моделью постоянно. Точнее сказать, потоки еще движутся. Они пришли в колебание, которое со временем затихнет. Если, конечно, не стрясется еще какая-нибудь беда. Внешние изменились не слишком. Но это совершенно точно означает, что не было никаких внешних воздействий, — воскликнул Квинт. Все, что произошло, произошло только в Араллоре. Но чужак от чего то продолжал вертеть модель, словно не поверил. «Хм... Зато поглядите-ка, как изменились сопряжения между внешними потоками силы и силой нашего мира!» Он указал на тонкие цепочки, соединяющие между собой серебряные и медные кольца. Некоторые из них провисли, иные же натянулись до предела. «Да, но это естественное следствие», — возразил Веспа. «Вполне очевидно, что когда сила перестанет колебаться и сопряжение изменится...» Нам еще предстоит их измерить и внести в таблицы. — Да, ты прав, дружище, — рассеянно ответил Кордвейн. — Впрочем, что это мы? Давайте закончим измерение, раз уж начали. Так сказать, истины ради. Они вновь принялись вращать зрительную трубу и считать, исчерчивая одну табличку за другой. Однако веспу не оставляло ощущение недосказанности. Этот кор Двейн, он не ради истины примчался сюда в ночь-полночь, поделился эликсиром, цена которого сейчас, как никакая волшба, недоступна, куда дороже золота. Он не зря вертел модель Араллора, вертел, да так ничего толкового и не сказал. Нет, тут кроется что-то другое из числа тех истинных планов, которые сильные мира сего обычно стараются спрятать поглубже. Однако Квинту все не приходило в голову, как можно проникнуть в них, не расспрашивая напрямую. Закончили они ближе к утру, когда и действие эликсира ослабело, и Веспа изо всех сил боролся со сном. — Благодарим, дорогой друг, — пропела Соллей, подавая ему на прощание руку. — Наши сегодняшние расчеты очень важны. Кор потом все расскажет. Правда, брат? — Истинная правда, — закивал Чародей. Он вовсе не засыпал на ходу, в отличие от Квинта, хотя и выглядел немного уставшим. «Приходите к вечеру в капитул, любезный Веспа. Хоть заседания и отменены, но наших с вами дел никто не откладывал, и даже шторм не должен нам мешать. Вы поняли, о чем я?» «Конечно же, о конструкте и его кристаллах. О чем еще?» Веспа кивнул и обещал быть. Он едва добрел до своей комнатенки, перешагнув через спящего на пороге Тилла, но не уснул, не записав прежде идею, внезапно поразившую его в зале Капитула. Если поток упорядоченной магии вначале разупорядочить, а потом сфокусировать его в нужной точке... Нет, не сфокусировать, а вновь сбалансировать, прямо в самом чародеи, к примеру, то он должен получить прямо-таки фантастическую управляемость. Как это сделать? Да хотя бы при помощи того занятного кристаллика, который Двейн вынул из ведьминого конструкта, при некоторой его доработке, конечно. Однако додумать Веспа не успел. Сон свалил его, точно вражеская палица. То ли это было побочным действием эликсира Соллейх, то ли последствием тревожного и долгого дня, но проспал Квинт совсем мало. Проснулся, однако, на диво-бодрым, в тот час, когда маги в Константии обычно еще нежатся в постелях. Солнце уже взошло, однако резиденция совы была тиха, да и с улицы не доносилось ни голосов, ни грохота повозок. Одно лишь шарканье метлы под окном. Маги и прежде не тратили силы на наведение порядка на улице. А теперь сделать это не смог бы даже великий магистр Капитула, сам Марций Цельс. Веспа вскочил. Лежать оказалось выше его сил. Все произошедшее за последнее время стало укладываться в одну, хоть пока и не точную картину. Интерес скоро Двейна и Лара Теренция к Дальнему Северу, конструкт с таким азартом препарируемый узким кругом друзей чужака — Шторм, смешавший всю магию на Оролоре, и внезапные измерения звездных величин и магистральных потоков. И, наконец, его собственная идея о том, как можно вновь подчинить себе силу. Но пока он не попробует, он не узнает точно, насколько розоватый кристалл северной ведьмы годится для этого. И он еще может успеть». Квинт не стал будить ни Тилла, ни мальчишек-учеников, поселившихся в пустой мансарде. Ему казалось, каждая минута на счету. Останки конструкта и кристаллы пока еще спрятаны в звездном зале, ключ от которого у него. Да, пока еще велика вероятность, что работающий кристалл взорвется от соприкосновения с упорядоченной магией низких широт, Но в прошлый раз узкий круг друзей расшифровал многое, составлявшее суть этого кристалла. Если сегодня они закончат, ничто уже не помешает Кору-Двейну забрать его с собой. И Веспа этого артефакта более никогда не увидит. Под конец он почти бежал по тихим утренним улицам, обгоняя рабов с метлами и водоносов, с грохотом толкавших и тащивших тележки с бочонками. Во многие дома вода поступала по магически устроенным трубам, которые теперь расстроились. Величественное здание Капитула стояло непривычно пустое и безмолвное. Площадь перед ним тоже пустовала, даже подметальщиков не видать. Веспа отпер звездный зал, в нем все оставалось, как было. Вот распахнутая клетка с разобранным конструктом. Веспа поморщился. Магия, сохранявшая мертвые ткани от разложения, перестала работать, и теперь здесь пахло, как в мертвецкой. То ли от того, что кристаллы вынули, то ли из-за шторма. Надо будет позвать кого-нибудь из рабов, пусть вынесут то, что сгнило. Кристаллы тоже лежали на месте, в стенной нише, прикрытой дверцей из цветного стекла. Вроде и не совсем в тайне, а сразу не заметишь. Кордвеин попросил убрать с глаз. Веаспа и убрал, но сейчас без сомнений распахнул дверцу, рассыпавшую разноцветные блики, и в задумчивости взял розоватый камень. А если у него не получится, если он в лучшем случае обратится в лягушку, как тот неудачник из щита, а в худшем снесет с лица Араллора половину стольного града Константии. После шторма все могло быть, если бы Веспа пользовался прежними заклятиями. Но чтобы разупорядочить магию, сделать из силы переработанной, пропущенной через давильни магистральных потоков, вновь грубую и сырую основу, заклятия не нужны. Нужен лишь вот этот кристалл и... Хм, выверт, как бы сказали высокоученые коллеги, инверсия которая достигается, если он правильно понимает. Кристалл был обоюдоострый, с одного конца насыщенно-розовый, с другого — почти бесцветный. Камнем он только казался с виду, на самом деле являл собой плотно сжатые даже не заклятия, но части их, бессмысленные по отдельности, но вполне работающие в совокупности и в то же время, как объяснил Двейн, не сливающиеся в одно целое. И было их много, очень много, повторяющихся одинаковых недозаклятий, все дело которых слегка направлять текущую через них силу. Собственно, примерно так работают магистральные потоки магии, только гораздо мощнее. Элементы эти были упакованы симметрично. Причин для неравномерного окрашивания кристалла, трудоемкого, если верить мастеру-резцу, никаких. Значит... Винт сжал кристалл в руке и поспешил в зал заседаний, изо всех сил надеясь, что он не заперт. Дверь отворилась легко. Лучи утреннего солнца заливали подиум, где еще два дня назад конструкт пилил свою клетку. Солнечные лучи и магия, которую сюда пропускали негаторы. «Вот же интересно!» Императорские негаторы не зависят от расположения магистральных потоков и созвездий. Веспе только сейчас пришла в голову эта мысль. Они продолжают работать сейчас. Продолжали работать 300 лет назад, когда погиб Элмириус. Что же они такое? Как они действуют, если на Араллоре звезды влияют на любое заклятие сложнее седьмого уровня? Неужели что-то подобное кристаллам северной ведьмы? Но почему их еще никто не исследовал? Он повертел розоватый камушек в пальцах. Ну, попробуем. В конструкте кристалл опирался на бесцветное острие. Значит, перевернем. Маг протянул руку над подиумом. На кожу упали горячие лучи. И направил в кристалл маленький импульс силы, контролируя его второй ладонью. Заклятия для этого не требовались. Только лишь воля. Сердце на миг замерло, а потом застучало быстрей. А вдруг не получится? Вдруг что-нибудь пойдет не так? Вдруг он во всем ошибся? Ведь любезный друг Двейн не развернул до конца, не распутал лежащие в основе амулета принципы и элементы. Но кристалл неожиданно отозвался легкой дрожью. Искорки пробежали по граням, что-то вспыхнуло и сразу погасло внутри, и подставленную ладонь, ожгло сырой, неповоротливой силой. Получилось! Получилось! Теперь, если использовать тот же кристалл, но в обратном положении, можно наладить и фокусировку. Я знал, что ты не выдержишь, дружище, — мягко сказала от дверей Кор Двейн. Как Веспа не вздрогнул, он и сам не понял. «Очень сложно получить такой амулет и оставить его лежать в шкафу без дела», — продолжал Кордвейн, спускаясь к подиуму. «Я бы и сам не утерпел. Исследовательский зуд, любопытство, в конце концов. Но, дружище Веспа, работать с незнакомым амулетом в одиночку смертельно опасно». «Я знаю», — пробормотал Квинт. Ему казалось, что чужак видит его насквозь, все его помыслы и идеи, но по какой-то причине оставляет ему лазейку. Нет, не лазейку, дает ему шанс промолчать, солгать, утаить или рассказать все честно, самому, признать таким образом себя частью большого замысла Кор и все-все-все. Квинт заметался. Как быть? Он же не хотел на самом деле присоединяться к чужакам, даже если с ними очаровательная соллей Хотел только посмотреть, понять, обсудить с магистром Серторием, в конце концов, потому что никто не знает, чего они на самом деле хотят, потому что они слишком сильны для Корвуса, потому что... Да потому что они чужаки, вот и все. Чужаки, слишком быстро ставшие своими в Константии. Но сейчас его вынуждали сделать выбор, сделать быстро и без шанса изменить решение. по судорожно вздохнул. «Любезный мой Кордвейн, а я тут задумался, что же такое императорские негаторы? Вчера, знаешь ли, не до того было. После шторма у нас вся магия вышла из строя, а им хоть бы что? Почему цезарь до сих пор никого до них не допустил?» Двейн усмехнулся, подошел к Квинту, протянул ему раскрытую ладонь, и Веспа, сам себя ненавидя, положил ему на ладонь кристаллик. Не мог не положить. «Я думаю, императорские негаторы что-то вроде этого кристалла», — медленно сказал чужак, вертя в пальцах камень. «Он ведь тоже работает, несмотря на то, что потоки сдвинулись, верно?» «Работает», — кивнул Веспа. «Двейн что, все ж таки не догадался, зачем он здесь?» «Значит, кто-то до северной ведьмы успел додуматься до этого принципа, воспроизвести магистральный поток в миниатюре. Или занес его сюда, — Вораллор, потому что больше подобных амулетов я не знаю. Но вот эти...» «Множественные повторные элементы, полагаю, должны быть в негаторах совершенно другими. Впрочем, теперь, когда мы поняли сам подход, подобрать их — лишь дело времени. И как, дружище, хорошо работает кристалл?» «Я не успел», — начал было Веспа. И тут у него мелькнула сумасшедшая идея. «А что он, собственно, теряет?» До инверсии кристалла, так или иначе, кто-нибудь додумается в ближайшие дни. Да хоть сам Двейн даже случайно перевернет кристалл, и все. Идея все равно вскоре выплывет наружу. Так не лучше ли все-таки сохранить доверие чужака? Это может быть очень важно. Мне пришла в голову одна идея, — выдохнул он быстро, чтобы не передумать. Помнишь ли, любезный кор Двейн, вчерашний капитул? и что окончился он ничем, хотя угрозу с севера невозможно уже не замечать. Двейн поморщился. — Угроза велика, Веспа, но вместе с тем преувеличена. Шторм может иметь, к примеру, самое естественное происхождение. Отправив на север легионы, мы гарантированно вступим в войну, причем преимущество будет не на нашей стороне. Магии у нас пока нет. Цезарь, надеюсь, это понимает. «Я понял, как нам обойти ограничения!» — выпалил Квинт. «Понял, как вернуть магию!» У свободного мага Доминуса Двейна брови поползли вверх. «Ага! А он-то не додумался! Не такой уж выходит всемогущий!» «Кристалл ведьмы!» — пояснил Веспа. «Богий, дружище Двейн, но это же просто как яйцо!» Кристалл упорядочивает силу, которая на севере не упорядочена, делает ее пригодной для заклятий. Но поскольку амулет симметричен, а направление силы в нем четко задано, почему бы нам? Он схватил кристалл с ладони кора Двейна и несколько раз перевернул. — Великие силы! Как просто! — выдохнул свободный маг. — А потом повернуть снова, верно? — Звездное притяжение само упорядочит силу как надо. Быстро же он соображает. «Любезный мой Веспа, ты сам не понял, что открыл!» Кордвейн в порыве благодарности схватил его за локоть. Сжал. «Дай-ка я попробую!» И они пробовали подставляя кристалл под поток льющийся сверху магии, которую никто во всей константе не мог сейчас обуздать, кроме них двоих. Но я считаю, Кор, это открытие должно стать достоянием всех орденов, заметил Веспа. Мы все сейчас в в трудном положении. Всем ординам пригодятся подобные кристаллы хотя бы на первое время, ведь сейчас даже целители беспомощны. Вся империя в опасности. Кордвейн немедленно возмутился. «За кого ты принимаешь меня, дорогой коллега? За сквалыгу, который присвоит амулет и будет сидеть на нем, точно ростовщик из Шипсута на мешке с золотыми динарами? Конечно, мы поделимся твоим открытием со всеми орденами. Но ты же не станешь возражать, что прежде...» И очень срочно нам следует полностью расшифровать этот кристалл, чтобы было с чем идти к Цезарю. Придется как можно скорее научиться работать с ним и с его копиями. А нам, понятное дело, предстоит немало их изготовить. Открытие твое, оно, оно меняет все. Что чужак имел в виду под всем, Веспа уточнять не стал». Ясно, что не только грядущее противостояние с Севером или гигантский труд по приведению всех заклятий в рабочий вид. Двейн думал о чем-то своем, тайном. Тогда нам следует взяться за это безотлагательно и скажи, любезный Веспа, а ты не думал, что именно делает мага магом? — вдруг спросил чужак. — Умение направлять силу винт растерялся от резкой смены разговора — управлять ею, создавать заклятия. — Верно, верно, дружище, но ведь не только это. Я имею в виду, что такое маг для всех остальных людей? — Для всего Араллора. В конце концов, для Вселенной, где множество миров. Но, любезный кор, разве сейчас время задавать подобные вопросы? «Самое время!» — усмехнулся свободный маг Кордвейн. «Разумеется, я спрашиваю не из праздности, но я предлагаю тебе, дорогой Веспа, стать одним из нас, из тех, кто понимает, кто такие маги на самом деле. Что мы можем?» «А что мы можем?» — удивился Веспа. «Все!» И поскольку Квинт молчал, не зная, что еще сказать, чужак усмехнулся. «Веспа, дружище Веспа, не пугайся, скоро все станет ясно. А пока, пока у нас весьма много дел, но весьма мало времени. Давай-ка найдем что-нибудь, чем можно писать. Пора нам добить эту несчастную поделку северной ведьмы. Весьма любопытный принцип. Весьма». И отыщи, дружище, какого-нибудь посыльного. Нам понадобятся помощники. Те самые маги, которые знают, в чем их смысл и цель. Ну же, Веспа, теперь мы вместе, и я, признаться, чрезвычайно этому рад».